Глава третья. Очаровательный джентльмен. Тем же вечером мне пришлось пересмотреть собственные выводы. Мюллер неожиданно вернулся из города, о чем оповестил ворвавшийся в гостиную гул мотора его машины. Мы с Ричендой как раз проводили вечер там. Она со всем старанием вышивала подушку, я наблюдала. Как ей повезло, что нить была красной. И это все, что я могу сказать не прошло и получаса как мистер мюллер появился в дверях гостиной аккуратно одет и причесан безукоризненно от дорожной пыли и других последствий путешествия не осталось и следа но к ужину он еще не переоделся протянув реченде руки он быстрым шагом пересек гостиную дорогая реченда вы здоровы едва узнав обо всем я тут же бросился сюда я озадаченно приподняла бровь «Моя матушка в юности, вероятно, производила фурор в определенных кругах, но даже она вряд ли смогла бы остановить рабочие процессы и помешать делам в городе. А уж сообщать о подобном явно сочла бы слишком вульгарным». Риченда радостно сжала его руки. Подобные проявления такой сильной привязанности для Мюллера обычно не характерны. Интересно, когда он обнаружит на ладонях и манжетах пятнышки крови, Пожалеет о своем порыве. С иглой Риченда управлялась исключительно плохо. Хуже меня. А моя матушка вам бы подтвердила, что это для меня весьма серьезное достижение. Мюллер, не отпуская ее рук, произнес, глядя Реченде в глаза. Вы так храбро себя вели. Реченда под моим ошеломленным взглядом надулась от гордости. Хотя было заметно, что на понятие не имеет, о чем речь, а просто наслаждается моментом. «Мистер Мюллер!» Мое вмешательство заставило мужчину осознать, что он держал свою гостью за руки слишком долго. Поспешно отпустив их, он повернулся ко мне. Реченда тоже, идеально изобразив при этом взгляд Василиска. «Моя дорогая мисс Сент-Джон, вы, как всегда, на своем месте подли нашей дорогой подруги», улыбнулся он. «Я не заметил вас в этом уголке» но мне следовало догадаться, что в такой тяжелый момент вы будете рядом. «Мистер Мюллер, боюсь, вы осведомлены лучше нас. Ни Речен, да ни я не понимаем, о чем вы говорите». Мистер Мюллер вздрогнул, на мой взгляд, несколько чересчур драматично и уточнил. «Возможно ли, что сейчас я его опередил? Я летел сюда, как ветер, но был уверен, что он успеет первым». Мне начало казаться, что я очутилась в готическом романе среди излишне эмоциональных персонажей, но реченде это все, похоже, доставляло удовольствие. Кто должен приехать, мистер Мюллер? Срывающимся голосом спросила она, прижав руки к груди. Именно в этот трогательный момент я убедилась, что Мюллер и реченда определились в своих желаниях по отношению друг к другу. Нареченный реченды умер не так давно, но так как далтаряне до не дошли, социальные нормы не определяли жесткого срока траура. Я подозревала, что Мюллер заинтересован в доле реченды в Степлфордском банке, но она не принадлежала к высшему обществу, и если говорить совсем откровенно, то и хорошенькой не была. Он же был старше ее примерно лет на десять, и не только имел иностранные корни, но и намечающиеся проблемы с шевелюрой, уменьшение которой уже никто не стал бы отрицать. Нет нужды говорить, что лысый муж в этот век усов-бакенбардов – серьезная оплошность в социальном плане, если, конечно, он не занимает высочайшее положение в обществе. Они оба, похоже, до сих пор были во власти чувств, вызванных внезапной сентиментальной сценой, и оба забыли, что уже пора было переодеваться к ужину. «Кто должен приехать?» — спросила я так спокойно, как смогла. Воспользовавшись неотложным и явно тревожным характером новостей, Мюллер снова сжал руки реченды, только затем обернувшись ко мне, чтобы ответить. Ричард Степлфорд направил свое доверенное лицо привести реченду домой. В голове мелькнула картинка неприятного мужчины в твидовом костюме и с короткой тяжелой дубинкой. «Какое доверенное лицо?» — спросила Риченда. Он нанял нового помощника. Сам управляться с землями после покупки Бельфилда Ричард бы не смог. Этот человек из Лондона. Тогда, видимо, он свернул не туда, по какой-нибудь проселочной дороге, — предположила я. Ваше поместье, мистер Мюллер, не так-то просто отыскать, и вряд ли местные жители станут с радостью помогать человеку с лондонским акцентом. Мюллер просиял. «Чудесная мысль, мисс Сент джон «Что ж, думаю, тогда мы можем расслабиться и переодеться к ужину. Реченда может не бояться, что ее вынудят что-либо сделать или уехать отсюда, пока я здесь». Реченда одарила его таким взглядом, что малыша Джо стошнила бы прямо здесь. Я торопливо вышла, пока аппетит не пропал совсем. «Конечно, у меня тоже есть сердце, и я, безусловно, не желаю Риченде зла». Но если она выйдет замуж за Мюллера, я снова окажусь в уязвимом положении. Мне необходимо продолжать работать, чтобы помогать брату и матери. Или же ей придется выйти замуж за каноника, пусть даже и без амбиций. Так как хозяин дома вернулся, за ужином подали еще одно блюдо. В отсутствие сына миссис Мюллер предпочитала суп, рыбу и сыр. Но после стенания реченды и угроз упасть в голодный обморок, нам стали приносить суп, рыбу и полноценный десерт. Этим вечером на ужин также подали и мясное блюдо. Пока Мюллер разрезал свою порцию жаркова, реченда вся светилась от счастья. Но из-за чего? Дополнительного ли блюда или же от внимания подающего надежды поклонника было не угадать. По правде говоря, наименее бодро из нас выглядела миссис Мюллер. «Ты уверен, что закончил со всеми делами перед отъездом, Либлин?» — спросила она за томатным супом с перцем. «Нет ничего срочного, с чем бы не справились другие», — заверил ее Мюллер. И «Я точно помню, что ты всегда называл это время года самым трудным, так как многие уезжают в теплые страны. Сейчас миссис Мюллер говорила на абсолютно правильном английском». И я, конечно, обратила на это внимание. Это верно. Пока конкуренты загорают, можно заключить несколько дополнительных сделок. Но у меня работают отличные специалисты, и о моих интересах они не забудут. Следом подали дурскую камбалу со спаршей и крошечными картофелинками. Про порядок блюд никто ничего не сказал. Лакей едва успел очистить мою рыбу от костей, как миссис Мюллер вдруг обратилась ко мне. «Я считаю, семья должна быть вместе, верно, мисс Сент джон Рыба сочувственно посмотрела на меня. «Думаю, это скорее зависит от семьи», – неловко откликнулась я. «К примеру, нет ни малейших сомнений, что вы с сыном совершенно счастливы вместе, но такие отношения со взрослыми и детьми бывают не у всех матерей». «Не представляю, с кем было бы жить легче, чем с матушкой», – согласился Мюллер. Она хочет только моего счастья и успеха. Совсем меня разбаловала. Тяжело придется будущей невесте. «Надеюсь, что нет», — подняла брови миссис Мюллер. «Это просто должна быть правильная девушка, леди!» Последнее слово явно было выделено специально. «Разумеется», — вступила в разговор Реченда. «Ваша матушка желает вам только самого лучшего!» «И ей бы хотелось, чтобы вы женились по любви!» На этих словах она бросила на него такой сияющий взгляд, что я задумалась. А понимает ли она, насколько откровенно себя ведет? Мюллер на это только улыбнулся и принялся за рыбу. Риченда и Филомена Мюллер смерили друг друга странными взглядами через стол. Я поспешно сосредоточилась на собственном блюде. Мне приходилось прилагать немало усилий, чтобы участники развернувшихся баталий, которые они сами считали изящной пикировкой между блюдами, не заметили моей осведомленности. В голове пурлил поток мыслей. До этого вечера миссис Мюллер души не чаяла в нас с речендой. Неужели она не подумала, что сын может влюбиться в свою гостью? Прежде я могла поклясться, что она не стала бы возражать против такой невестки. Миссис Мюллер очень умная женщина, и, я уверена, она точно знала, на что может рассчитывать ее сын в плане женитьбы, какие бы надежды ни питали обожающие его слуги. Реченда еще относительно юная из долей акций в банке, неплохой вариант. Но, похоже, первое открытое признание такой вероятности этим вечером серьезно задела миссис Мюллер. А почему сам Мюллер решился на подобные знаки внимания именно сейчас? У меня создалось впечатление, что Мюллер предложил Реченде убежище, отчасти чтобы позлить Ричарда, а также потому, что в отличие от других он догадывался, на что способен его школьный приятель. В городе действительно что-то происходило, вне всякого сомнения, и акции Реченд неожиданно понадобились. А это решение отправить кого-то вместо себя? На удивление разумно. Своему брату-близнецу Реченда без колебаний велела бы убираться вон, а посланник мог бы сообщить новости из Теплдфорд-Холла, поместья, к которому все три наследника питали неумеренную привязанность, несмотря на череду убийств и последовавших за ними бедствий. Мюллеру, конечно, тоже хотелось этого помощника расспросить, но, вероятно, о делах. Собирался ли он выступить в роли спасителя Реченды или просто воспользоваться случаем, я так и не смогла решить. У такого обаятельного человека наверняка множество секретов. Миссис Мюллер встала, давая знак дамам удалиться. — Матушка, прошу вас, не уходите! — попросил Мюллер. — Но, Ганс, мы должны соблюдать традиции, как положено. Ты теперь землевладелец. Мюллер удивился. Брови взлетели вверх. Он управлял поместьем уже 10 лет. Я бы очень хотел, чтобы вы остались, матушка, потому что хочу с вами обсудить одно предложение. Кроме того, портвейн мне не настолько нравится, чтобы пить его в одиночестве. Миссис Мюллер помедлила. До этого она ни разу при мне не шла против решения сына. Вот и сейчас, когда Мюллер встал и выдвинул для нее стул, она села обратно. Я подумал, начал он. Пришло время вновь дать осенний бал. Реченда вся засияла. Как было бы чудесно! воскликнула она. Здесь же есть бальный зал, верно? Конечно, верно, и она прекрасно об этом знала. В первый же отъезд Мюллера, когда миссис Мюллер удалилась нам послеполуденный отдых, Реченда, воспользовавшись случаем, осмотрела все парадные комнаты и заглянула под все мебельные чехлы. «Прошло всего три года!» — заметила миссис Мюллер. «Это могут счесть неподобающим!» Мюллер опустил голову, потом взглянул на Реченду. «Три года назад умерла моя жена, на следующий день после осеннего бала. С тех пор балов не давали, чтя ее память». «Разумеется!» — произнесла Реченда, «Я все понимаю!» Она так крепко сжала ножку бокала, что я всерьез забеспокоилась за хрупкое изделие. «Но...» — начала она и замолчала, оставив многоточие висеть в воздухе. «Но...» — продолжил за нею Мюллер. «Никто не ждет, что мужчина или женщина будут скорбеть вечно, какими бы исключительными ни были их супруги». Миссис Мюллер пробормотала что-то про королеву Викторию но мы все сделали вид, что не расслышали. И я познакомился с женой осенью, но за семь лет до этого, за год до нашей встречи, был заложен фундамент этого поместья. И я собираюсь устроить бал в честь десятилетнего юбилея. В этом году среди приглашенных не будет гостей из Лондона. Подобный шаг сочли бы дурным тоном. Но я хотел бы пригласить наших соседей и старых друзей. А позже, когда мы дадим понять, что двери поместья снова открыты, возможно, устроим и большой прием. На лице миссис Мюллер промелькнула целая буря чувств. Мысль о гостях из лондонской знати и, должно быть, достойных девушках, подходящих на роль невесты ее дорогого сына, была соблазнительной. Я подумал, раз здесь, вероятно, она могла бы помочь вам с организацией, матушка. Взять большую часть хлопот на себя. Он обернулся к реченде, Если, конечно, я имею право просить вас об этом. Что вы, я помогу с большим удовольствием! С готовностью воскликнула Риченда. Эфимия прежде выполняла обязанности секретаря моего брата, поэтому тоже справится с простыми поручениями. Мне сразу стало ясно, что это подразумевает выполнение всех заданий вместо нее. Ах! — В самом деле, мисс Сент Джон, — обратилась ко мне миссис Мюллер, — будет честью работать с вами. У меня не нашлось слов, и вместо ответа я только удивленно посмотрела на нее. Все это время она, по большей части, не обращала на меня внимания. От такого пренебрежения реченда тут же ощетинилась, а Мюллер поднял взгляд куда-то вдаль, старательно не замечая хаоса, который он же и устроил в нашем женском обществе. В этот момент, пожалуй, к счастью для нас всех, появился Дворецкий и что-то прошептал Мюллеру на ухо. Тот вздохнул. «Похоже, посланник вашего брата, Гилберт Баркер, в самом деле приехал», сообщил он, глядя на реченду, «и просит разрешения поговорить с мисс Сент-Джон».